Третьим больным в восьмой палате был черный студент Торбецкой. Он почти не вставал с постели, и каждый день к нему приходила высокая девушка. Со скромно опущенными глазами и легкими уверенными движениями, стройная и изящная в своем черном платье, она быстро проходила в коридор, садилась у изголовья больного студента и, и просиживала от двух ровно до четырех часов, когда по правилам кончался прием посетителей, и няньки подавали больным чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голос, но случайно вырывались отдельные громкие слова, как раз те, которые нужно было сказать шепотом «Радость моя! Я люблю тебя!». Иногда они подолгу молчали, И только глядели друг на друга загадочным, затуманенным взглядом. Тогда отец с дьяком кашлял и со строгим деловым видом выходил из палаты, а лавренти Петрович, притворявшийся спящим, видел сквозь прищуренные глаза, как они целовались. И в сердце у него загоралась боль, И биться оно начинало неровно и сильно. А массивные скулы выдавались буграми и двигались. и с той же холодную отчужденностью смотрели белые стены, и в их безупречной белене была странная и грустная насмешка.